Глава 15. В Угличе. До Углича из Ростова Великого княжича с владыкой Ионой и молодым диаконом Алексием ехали в тяжелой монастырской колымаге сквозь дремучие чаще сырыми лесными дорогами. Колеса то и дело вязли в ямах и выбоинах, тонули в жидкой грязи гатей, разъезженных и не просохших после стоявшего зимника, Ведая все эти трудности вешнего пути, игумен Абраамиева монастыря дал в поезд митрополита вместо одного кологрива двух, да кроме них еще пятерых рослых служек с топорами и рогатинами. Служки ехали на двух телегах, один спереди, другие позади колымаги. — Неравен час медведь подвернется, — говорил игумен на прощание. — Много их у нас тут. Али люди лихие встретятся, и то бывает. Ехали долго среди темного леса, а небо лишь над дорогой, да над просеками узкой полоской видели. Но было тепло, цвело все кругом, и птицы шумели и звенели со всех сторон. Щебетали и посвистывали овсянки, мухоловки, трясогузки, славки, стучали дятлы, куковали кукушки, рассыпались в трелях дрозды, а порой в глубине бора, словно леший, хохотала серая совушка. Целый день порхали бабочки и мотыльки всякие, проносились, трепеща прозрачными крыльями, красные, желтые и синие коромысла, мелькали зелено-золотые бронзовки и разноцветные мухи, а на закате гулко жужжали майские жуки и уже тонко звенели и толклись в воздухе комариные стаи. Но Иван и Юрий только в полглаза и край муха следили за лесной жизнью. С каждым днем... Их сильнее и сильнее томило нетерпение, жажда видеть отца и мать. — А долго ли ехать-то? — Скоро ли углич? — спрашивал то один, то другой из княжичей. — Эко испытание горькое! — молвил владыка в полголоса диакону Алексию, указывая глазами на княжичей. — Сколь тревог вместо ласки и неги! Усталые кони с трудом тащили тяжелую колымагу, Хлюпая ногами в жидкой грязи, вылезающие между прелыми сучьями гати, не провяли еще дороги, то сказал дьякон на лекции сочным молодым голосом, и вдруг радостно улыбнувшись добавил: "И благодать же кругом, господня, благо растворения воздухов". Владыка одобрительно кивнул, всей грудью вдохнул весеннюю лесную свежесть и о чем-то задумался. Колымага в это время вдруг подпрыгнула слегка на бревнах гати и сразу встала, накренившись на бок. Княжич Иван, взглянув вниз, увидел, что оба левые колеса, соскользнув с гати, глубоко увязли в глинистой топе. Подбежавшие кологривы, багровея от напряжения, с трудом втащили переднее колесо снова на гать, но заднее не могли издвинуть, так глубоко, выше ступицы оно утонуло в липкой грязи. — Ты, Микитка, поздоровей меня, — сказал старший кологрив. Тащи колесо так как тебе крикну, а я коней подгоню. Норови нагать прямо, мы его конской силой вызволим. Старик рыццой побежал к лошадям. Княжеч Иван, взглянув ему вслед, неожиданно увидел на дороге за гатью мужиков с рогатинами и топорами. Обогнув передовую телегу со служками, они приближались к колымаге, Иван испугался и крикнул, «Лихие люди идут!». Дьякон побледнел и, быстро высунувшись из колымаги, тревожно взглядывал вперед через лошадей. Всего четверо, рассказал он, успокоившись, она с более десяти. «Не бойся, Иване, может, просто бортники, альмедвежатники. Видишь, у одного две рогатины на плече». Мужики, поравнявшись с колымагой, молча поклонились, а один из них... Чернобородый богатырь наклонился к пыхтевшему Микитке и, ухватясь за колесо, разом выволок Колымагу на бревна. «Ишь ты, Илья Муромец!» — сказал Иона. «Благословил тебя Господь да родностью! Бортничайте, чада мои, а ли медведя промышляете?» Прохожие, взглянув в Колымагу и увидев духовных лиц, почтительно сняли шапки. «Нету-те», — ответил Чернобородый, — Мы из деревни своей, вот тут недалечко, к князьям Риполовским идем. Владыка метнул острый взгляд на прохожих, призвал Чернобородова быстрым вопросом, не нарадь ли чада мои за князя великого? Чернобороды замялся и оглянулся на своих, словно ожидая их указаний. — Давно мы, отче, о том прослышали, — ответил за Чернобородова старший из мужиков, — Испытующе поглядывая на владыку и выступив вперед, сам спросил в упор, «А ты, отче, благословишь ли на такую рать-то?» Владыка Иона улыбнулся и произнес громко и отчетливо, «Да благословит вас Господь на святое дело, на рать за великого князя нашего Василия Васильевича, да спасет и помилует его Господь! Аминь!» Заключил диакон Алексей и, обратясь к прохожим, добавил, «Подходите к руке владыки». Приняв благословение, мужики, радостные, двинулись дальше, тронулась и Колымага. И он долго смотрел перед собой задумчивым, невидящим взглядом, но тихо улыбался. Потом, обратясь к диакону, Алексею, молвил, «Ежели сироты идут за князя великого, не усидеть шемяки на Москве!» «Дай того, Господи!» — воскликнул диакон. Владыка помолчал немного, — и, обратясь к княжичам, заговорил шутливо. «Примечайте, дети мои, какие речи сирота доржат! Старик-то, что меня пытал, мужик умной! Видишь, как он речь обернул, дабы нас к ответу принудить? Да вызнать, как мы о князе мыслим! У нас на миру, говорят, не наша грибта попа каить, на то другой поп есть. А вот тут сироты самого митрополита покаяли!» Владыка тихо рассмеялся и добавил – Вельми хитрый народ! Только на пятые сутки к обеду расступились вдруг глухие леса сосновые, словно в сказке какой, по щучьему велению. Блеснув широкой полосой, более чем в двести сажений, заиграла легкой рябью на солнышке волга-матушка. В глубине же ее, у праву крутого берега, Белыми пятнами дрожат отражения высоких углицких церквей, и звонниц, градских и монастырских белокаменных стен и башен, а меж них, сверкающими змейками, скользят отблески золотых крестов и маковок. «Дивен и красен град Углич!» — воскликнул Иона, но, заметив монастырских работников, идущих от берега, где ладьи и плоты причалены, Сказал строго всем своим спутникам, все идут перевозчики углицкие. Ни им, ни иным людям в ограде, никто из вас, чада мои, ни единым словом не обмолвитесь, кто аз и кто сии отроки. Говорите только мы из Ростова едем к святыням углицким. Мы же из Колымаги не выйдем, пусть на плотах перевезут нас». Потом, обратясь к Диакону, добавил, Ты, отец Алексей, руководи всем. А Баграт, въехав, вели вести нас к собору Успения Пречистой Богородицы, к настоятелю отцу Софронию, а телеги в Кириллов монастырь пусть едут. Ты сам сопроводи их. Зашуршал сырой песок под колесами Колымаги, запахло сильнее речной сыростью. Княжичи с любопытством смотрели на реку, над которой с криками носились белые чайки с темными головками. Красивые птицы, то одна, то другая, словно замирали в воздухе на распластанных крыльях и, повертывая головками в разные стороны, зорко высматривали что-то в воде. Загремел настил под колымагой. Колеса, слегка подпрыгивая, вкатились, как нагать, на большой бревенчатый плот с длинным огромным веслом вместо руля. Княжичи напугались, когда от тяжести коней и колымаги плот несколько погруз вглубь и вода заплескала у его обочин и межбревен. Владыка же Иона и диакон, истово перекрестясь, сидели без всякой тревоги. Это успокоило княжичей. Иван высунулся из колымаги и смотрел, как правили два здоровых перевозчика, крепко держа руль сбоку плота. Иногда они далеко заносили отходящее под напором течения весло и ставя на прежнее место, что и силы упирались в него, чтобы оно точно стояло сбоку. Плот от этого шел наискось к течению реки и подвигался медленно к противоположному берегу. — Страшно, — тихо сказал брату Юрий, — лошади тоже боятся. Иван взглянул на коней, те тревожно водили ушами и беспокойно переступали на бревнах с ноги на ногу, кося глазами на бурлящую воду вдоль обочин плота. — Ничего, скоро вот берег, — не сразу ответил Иван. Мысли его были совсем другим, теперь заняты. Непонятно ему многое. И думает он о сиротах, нищих и лихих людях. Сев на свое место, он нерешительно поглядывает на владыку, но не выдерживает и спрашивает, «Отче, отколь люди лихие берутся? По что их лихими зовут?» Иона поднял удивленно брови и ответил резко, Сии люди — ленивцы, пьяницы, дерзкие и буйные. Труда не труда они ищут, а бесом прельщаемы токмо о татьбе и разбое мыслят. Одно лихо людям творят, пото и лихими зовутся. Иван помолчал, хмуре брови, и снова спросил. Бабка мне сказывала, нищие тоже ленивцы да пьяницы, а вот они стихиры да лазаря поют» и люди их поют и кормят. но ну, и нищие всякие бывают», — усмехнувшись, — молвил Диакон Алексий. Ины днем днем-то стихиры до да лазари поют, а ночь придет, чужие кафтаны сымают, да чужие сундуки проверяют. И нищие, и лихие люди, и скоморохи разные, все они из сирот да из беглых холопов, и все они тати и разбойники». «По что ж из диаков, бояр и духовных?» Нет, тати и разбойников упрямо допрашивал Иван. Иван и горько усмехнулся и к смущению молодого диакона печально произнес: "Есть тати Иване повсюду, и у духовных, и у бояр, и у купцов, и у служилых людей, и у всех прочих. Даже из князей есть такие разбойники и насильники, как лиходейший мяко и князь Можайский, что бесов тешат и сатане служат. — Прости, отче, — вмешался диакон Алексей, но от сих про кого ты сказываешь, только мы самые малые талика лиходеев. Все жены и люди от нищих, холопов и сирот. — По что ж ты, отче, мне говорил, — продолжал княжич Иван, — что князи без сирот ничего доброго не творят? Отец Алексий баял мне, что все лихие люди из сирот и холопов. По что же все они за тату на шемяку идут?» Еще более подивился про себя княжичу Иона и, улыбнувшись радостно, ответил ему, «Да благословит тебя Господь, отрычий милый! Верь ты, Иване, сиротам, ибо много их больше, чем всех прочих, и сиротами государство стоит. Всех они трудом своим кормят» и воев дают против татар, ливонцев и немцев. Ведай, ежели от их и больше тати и разбойников, то сие от разорения. Токма глад и неволя налиха ведут их. Ткнулся плод в берег и так тряхнул Колымагу, что Юрий упал со скамьи. Вот, благодарение Богу и прибыли, произнес Иона, крестясь. Глядя на него, перекрестились и княжичи. Когда княжичи с владыкой Ионой, диаконом Алексием и протеереем Сафронием, в сопровождении Васюка и Илейки, вошли в темничную келью, в окна ее радостно врывалось яркими полосами весеннее солнышко. Словно золоченые тускло поблескивали матовым отблеском каменные стены, а всякое узорочье на лавках, на столе и скамьях, куда доходил солнечный луч, Пестрелы и синими, и желтыми, и алыми, и зелеными вышивками с золотой бахромой. Успели Ульянушка с Дуняхой кое-что захватить для обихода княжеского, да и после Константин Иванович сам и через отца Сафрония государин доставил. Увидев детей своих, княгиня Марья Ярославна уронила работу из рук и, побледнев, замерла вся, а слезы в глазах блестят, потом вскочила на ноги, работу свою затоптав от поспешности, и приметил Иван, что живот у матуньки большой такой стал. Испугался он, но и подумать не успел, как вскрикнет тут матунька, «Детоньки, детоньки, милые, привел Господь мои!» Зарыдала она, засмеялась, обнимая Ивана и Юрия. Вдруг звонкий, знакомый всем голос, зазвенел в келье, дрожа и тоже прерываясь от слез и радости, «Благодарю тебя, Христе Боже мой! Господи! Ой, Иване, Иване, где ты, надежа моя?» Иван бросился было к отцу, но тут же застыл на месте, протягивая руки вперед, шаря ими кругом, шел к нему ощупью худой старик с седой головой, а вместо глаз у него ямы, прикрытые впавшими внутрь веками с густыми пушистыми ресницами. Затрясся всем телом Юрий, с испугу бросившись к матери, а Иван понял все сразу. «Тату мой, тату!» — вскрикнул он хрипло, и поплыли мимо него стены кели, Пол заколебался под ногами, потемнел, угасая солнечный свет. Очнулся он на коленях отца. Тот обнимал его и целовал, всхлипывая, и повторяя, «сыночек мой, надежда моя!» Горячие слезы падали Ивану на лицо и бежали, скатываясь за воротник». Долго не решался Иван взглянуть на отца, но, отодвинувшись от него, весь содрогнулся от нестерпимого ужаса. Из глазных ям, меж крепко сомкнутых век, непрерывно выдавливались крупные слезы. «Тату! Тату!» — срывающимся голосом, дрожа весь, закричал Иван. «Где твои очи?» Отец ответил не сразу. Медленно отер он лицо свое белым платком достав его из-за пазухи. «Наказал меня Господь Иване, молвил он тихо, — «отдал врагу на ослепление, но живота по милости своей меня не лишил и наследника мне сохранил». Василий Васильевич помолчал и, совсем успокоившись, спросил, кто ж тобя сыночек привез ко мне и где Юрий. Но Иван еще не мог овладеть собой и молчал. Вместо него ответил владыка, «Ас, сыне мой, митрополит ваш нареченный, раб Божий Иона. Благослови меня на отче, благослови, радостно перебил его Василий Васильевич, а потом сказывай все». Приняв благословение, обнял владыку великий князь и воскликнул, «Рад тобе, отче, как свету в тьме моей духовной, а ныне и во тьме телесных очей! Грешен!» «Зело, грешен яс, не внимал словам твоим, мало о государстве мыслил, власть свою расточил с скороверием, пирамиды да забавами, не своей заботой, чужим попечением жил, из детства вот так приучен был, то дед витов -то оберегал меня, то бояре отца моего, то митрополит Фотий, то мать моя. Ныне ж, отча, на то биотокмо уповаю». Отошел князь от Ионы, а отец Сафроний и диакон Алексий отвели его к скамье пристенной, где сидел он обычно. Иона же благословил княгиню Марию Ярославну и ласково сказал ей «Благослови тебя, Господь, и плод чрева твоего». Тяжело бухнула на колени пред владыкой Дуняха и, протягивая спеленанное дитё свое умилённо просила «Благослови владыка младенца моего Христа ради». Тем же временем Васюк с Илейкой подошли к князю великому и, припав на колени и целуя руки его, говорили один за другим «Государь наш, упасли мы детей твоих от шимяки». В ту же ночь у пивного старца Мисаила укрылись с сынами твоими, а на утро с обозом монастырским князьям Реполовским в Боярово к ним погнали. А где ж Юрий?» Снова с тоской и тревогой вопросил Василий Васильевич. Тут он, Васенька, радостно отозвалась Марья Ярославна и, обратясь к Юрию, сказала, «Иди, иди, сынок, к татуньке». Василий Васильевич обнял сына, поцеловал его, но тотчас же отпустил. Чуя замешательство и страх его, молвил он ему, смеясь, «Ну, иди, иди уж к матуньке, сосунок, она тебе пряник медовый даст». Юрий, услышав такой знакомый и ласковый смех, живо обернулся и обнял отца, поцеловал его в щеки и воскликнул «Тату, мы с Иваном все время вместе были. Я и верхом с ним ездил. Скажи Иване, как езжу яс?» Васюк учил. «Добрый, государь!» — не удержался Васюк. «Добрый, оба княжича ездят!» «Княже!» — возвысил голос Иона. «Еду вас на Москву в Борзи!» и хочу с тобой совет держать о многом и тайном. Марьюшка, — сказал Василий Васильевич, Подитка в свою половину со всеми. Оставь нас только мы с отцами духовными. Все тронулись в келью княгини Марьи Ярославны, что через сенца напротив княжой кельи, встал было со скамьи пристенной княжич Иван, но отец, схватив его за руку, молвил громко и радостно «Останься, Иване». «Ныне ты, как мать моя сказала, — очи мои, а в борзе и помощь». «Истина, княже, согласился и он, — истина так. «Вельми отрок разумен и скорометлив. Научен уж многому, и разуметь уж многое может». «А что не уразумеешь, сыне мой?» «На совете всем», — ласково добавил Василий Васильевич, держа Ивана за руку. «Потом у меня спросишь». Совет начался не сразу. Владыка Иона в задумчивости был, а по губам его скользила время от времени печальная улыбка. «Ты, княже!» — наконец молвил он тихо и душевно, — о митрополите Фотии ныне упомянул. «Чту и аз память его всей душой и сердцем своим». Когда еще млад был аз, простым инаком хлебы пек на Москве в чудовом монастыре, познал тогда Фотия и просветил он меня светом познания в беседах своих. Много и во младости еще испытал совместно с ним горькой и тяжкой муки о Руси нашей. Много зла от Агарин, золотордынцев поганых, от усобиц княжих злых и богопротивных. Владыка вздохнул и голосом твердым продолжал. И вложил тогда мне в душу, митрополит Фотий, мечту о великой державе, вольной от царя татарского. И ныне вот, княже, живота и сил не щадя, ас грешный и слабый раб Господень, и вся церковь и отцы за то же ратуем. Господи! — воскликнул широко крестясь Василий Васильевич. — Благодарю тебя, Господи! Токма сынами твоими не так содеял, как мыслил, Отче перебил его князь. Дозволь мне на совет княгиню мою кликнуть. Клядеть их речь твоя. Истина, истина, горячо подхватил протеерей Сафроний. «Княгиня, Яко Орлица на гнезде своем. Благослови владыка по кличу ее. Все, ожидая княгиню были в молчании. Когда вошла она с отцом Сафронием, тяжелая и грузная от нового бремени, И села возле князя. Молчали еще все, но вот встал владыка Иона и, поклонившись князю и княгине низко, тронул рукой пол, молвил с горестью Простите меня. Не уберег детей ваших ноги Петрохили своей, а привел в заточение к вам. Отче! воскликнула Марья Ярославна, не винися в том. Бог уж так судил, что детки наши вместе с нами. Где бы нам силы взять, ежели без них-то еще в заточении быть? Ради них и за Москву ратися будем». Смолкла княгиня, а князь, слезы сдержав, добавил, «Все надежды я возлагаю на тебя, отец мой, и на церковь православную. Нет вины твоей, ибо и залгал тебя шемяка, и слово и клятвы свои рушил». Все люди сей обман увидят и пойдут за нас на злодея. Василий Васильевич смолк на малое время и заговорил потом спокойно и степенно. «Ныне, владыко, свет Божий утратив, о многом я смыслю и наипаче об укреплении вотчины своей, московского княжества, дабы во главе ему быть всея Руси, дабы татар свои своей сбросить». «Благословите, Господь!» — ответил владыка Иона. «Выслушай, княже, все, что реку тебе, как все было, и в чем и в ком чаю вас опору иметь для дел наших». «Слушаю тебя, отче!» — тихо молвил Василий Васильевич. Рассказал Иона подробно и о побеге княжичей, и о князьях Хриполовских, и о церквах и монастырях, и о том, как весь народ за князя стоит, сироты, воины и люди посадские» рассказал, как бояре, князья и гости богатые разумеют о делах московских, и в заключении молвил «Нету, княже страху у меня за Москву и за род твой, ибо Бог хранит его для ради славы христианской. Будет Москва главой, будет царь московский вольным, будет и церковь православная русская главой всего христианства православного». «Разумей же, что единая цель у нас, единые и деяние». «Истина, истина!» — задумчиво отозвался Василий. «Приказывай же, отче, что деять!» «Ведомо тебе, княже, — продолжал владыка Иона, — что брат княгини твоей, князь Василий Ярославич, и князь Аболенский Семен Иванович, и воевода твой Федор Басенок со многими людьми в Литву ушли» и города там имеют от великого князя Литовского. Мыслят они там так же, как мыслят тут князья Риполовские, а с ними и князь Иван Васильевич Стрига, Иван Ощера с братом Бобром, Юшка Драницы, Семен Филимонов с детьми, Русалка, Руно и многие другие боярские дети и прочие люди. Все они княжи, а с ними и церковь православная, хотят тубя и семейство твое, Ежели не уговором и страхом от шемяки вынете, то силой уратную взять. Молча перекрестился Василий Васильевич, а княжич Иван увидел опять, как слезы потекли по щекам отца. «Но ране того, — строго продолжал Иона, — церковь наша святая и аз грешный, будем челом бить об отпущении твоем в дальний удел какой» а там, как отпустит Шемяка Тубя, и о другом мы помыслим. Ты же, сын мой, иди на примирение всякое, и клятва, и целование давай без страху. Господь за тебя. Если будет так, что клятва неволей дашь, надежи имей на церковь. Разрешит она тебя от невольной клятвы. Иона встал, и все встали за ним. Княже! — молвил владыка. — Завтра на рассвете отъеду из Угличек к а там и на Москву. Тебе же тут отцы Сафроний и Алексий служить будут. Буду аз знать все во благовремени и тобя упреждать обо всем. Взглянув на иконы в углу кельи, он добавил, — А сей вот час, княгинюшка, созови всех чат своих и домочадцев. Отслужим молебную о даровании сына тобе и князю помолимся о здравии великого князя и о победах ему над супостатами».